Раскачут во весь опор. Когда будут? Меньше, чем через час, господин. Ну что ж, Аргрим выдернул нож из земли и выпрямился во весь рост. Неспроста. Посмотрим, кто и зачем. Может, узнаем что-нибудь интересное.